«Сталкером» или «Сталтехом». Сухостой слышал, что после вживления левых имплантов, купленных по дешевке, последствия наступают непредсказуемые, как в той русской рулетке, только шансов поменьше. А какой смысл Шелесту врать? Тоже аргумент, хотя слабый. Время выигрывает, на что-то надеяться. «Ты куда столько имплантов волок? На рынок?» Шелест промолчал. «Славка, пристрели его!»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 контейнерах не те метаболические наномашинные машинные комплексы, что разрабатывались для экипажей космических кораблей. «Тогда что? Объясни мне, майор». «Скорги». А ребятам говорил, что наномашинные машинные комплексы. «А скорги — это, по-твоему, что?» — огрызнулся Сафронов. «Не колонии наномашин. машин «Майор, не темни. Давай кратко и по существу». «Я должен перед тобой отчитываться?» «Мы в пятизоне, а не в Академии ВКС».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 Чаще приходилось иметь дело с трупами и омертвевшими колониями на машинах. И что? Я не патологоанатом!» анатом. В ответе Сафронова прозвучало отвращение. Мы не пытались спасти людей. Мы препарировали их, охотясь за технологиями. Пошло в разрез с моральными принципами. Дело даже не в моральных принципах. Майор поморщился. Почти сразу стало ясно, что скорпи отключаются, покидая границы пятизония.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 насупился сталкер, захлопнув кейс. «Захочешь получить свою дозу? Ответишь!» Сафронов побледнел. За свою бытность в Питере он общался со многими сталкерами, успев составить о них свое, далеко не лесное мнение. Потому и предпочел иметь дело с подростками-проводниками. Да и сам был далеко не робкого десятка. Но аскет нагонял на него откровенную жуть. Было в нем что-то неуловимое, зловещее,